Глава двадцать 22. Голосование было уже в разгаре, когда Куртье приехал Бакленд отчасти исполняя естественного любопытства, отчасти в Бакленд-Бери. Одна часть исполняла естественное любопытство, а частью тайная раз хоть мельком увидеть Барбару, Он отнес чемодан в гостиницу и решил дождаться результатов. Потом вышел на холл, приглядываясь и прислушиваясь. Его в жизни многими ветрами, и он давно уже утратил наивную веру в политику. Он повидал на своем веку несравненно более яркие знамена, и желтые и синие цвета, и том довольно тусклые и нечистые не вызывали у него чрезмерного почтения. При виде их он ощущал глубочайшее философическое равнодушие, Но деваться от них было некуда. В этот день весь мир казалось был окрашен в желтые и синие, а тетит цвет красный, помятый обеими партиями. отнюдь не означал, что каждый признает другой какие-то достоинства. Скорее напротив, что каждая жаждет вражеской крови. Но вскоре потому, какие взгляды бросали встречный на его еврастеины, а вернее лицо, он понял, что философической равнодушие обе враждующие стороны ненавидят еще сильнее, чем друг друга. Бесстрастного наблюдатель и те другие готовы были закидать камнями, ведь философ смотрит дьявольски беспристрастно, не внешней оболочкой, старается проникнуть в суть вещей, как же не видеть в нём подлинного злейшего противника, исконного врага всех пресловутых фактов и фактиков. Вырядившись в желтую или в синей одежде, они кричат, бахвалятся, бронятся, сажают друг другу фонари под глазом и в крови разбивают носы. У этих милых напыщенных крикунов все для виду, все на показ. Как же им не ненавидеть философа, который дойской да из сути уж непременно заглянет за пышный фасад и обнаружит пустоту. Лихие ярко-жёлтые и ярко-синие вояки, размахивая жестяными мечами и трубя в жёсткие трубы, глядели из всех окон, со всех стен, и уверяли каждого гражданина, что именно они и только они могут послать его в парламент. И не так уж трудно было убедить в этом избирателей. Ненавидя всякую неопределенность, они жаждали поверить, что предстанут факты, желтые или синие это дело вкуса, за счета спасут страну от всех бед. Перед тем у избирателя, конечно, было и еще дюжины всяких оснований стать на ту или иную сторону. Был он за желтых или за синих. Голосовал еще его отец. Желтые или синие мажут его хлеб маслом. В прошлый раз он голосовал за тех, нынче попробует за этих. Он все хорошенько обдумал, и решение его твердо. Желтые или синие только что без всякой задним устью угостили его пивом, и он принял угощение, как не поголосовать за его светлость. Кто может быть достойнее? Или просто им нравилось выкрикать от Бакленберри чилкакс. А главное, и единственная уважение причина та, что насколько они могли судить, истина сегодня окрашена либо в желтый, либо в синий цвет. Узкая улица кишела голосующими, расставленным на ней ровным полицейским нечего было делать. Как видно, уверенность каждого, что победит именно его партия, усеял отменное расположение духа. Покуда незачем было проламывать кому-либо череп, как ни зорко все подстерегали, не видать ни кругом разладутных скептиков, кроме курция. Равнодушно глядели только младенцы в колясочках, а да какой-то старик на расхрябанном велосипеде. Он остановился посреди улицы и спросил полицейского: "Что это до ничего, ради за суматоха?" Да два молодца изрядно потерявшие, которые развозили на тележках даровое пиво для синих и желтых. Но хоть к фактам к курсе относился подозрительно, его поразил неподдельный жар разгоревшихся страстей. Люди понимали происходящее всерьез. Они долго ждали этого дня и еще долго будут его вспоминать. Как видно, для них это было некое священное действо и самых возвышенных чувств. И тому, кто сам был человек действ, это казалось вполне естественным, достойно быть, может, жалости, но отнюдь не презрения. Уже под вечер по улице потянулась вереница живых сандвичей. У каждого на груди и на спине висели плакаты, красиво выведенные синим по бледно-голубому полю слова. Новые осложнения, Опасность еще не именовало. Голосуйте за Милтона и правительство и спасите империю. Курция остановился и с возмущением посмотрел на плакаты. Слова эти попирали не только дорогу его сердцу, веру в мир, он видел их больше любого менее искушенного человека. Для него это был символ всего показного, крикливого в жизни Англии, невыразимо печальной эпитафии на могиле британского благородства и достоинства. А между тем, с партийной точки зрения, что может быть оправданней? Разве не самое главное для синих напрячь сегодня все силы и добиться, чтобы к наступлению ночи все желтые, если не посинели, то хотя бы позеленели? Разве не святая истина, что империю можно спасти только когда голосуй за синих? Могла ли синяя газета не напечатать слова прочитанные им в это утро новые осложнения? Не могла, как не могла желтая газета не напечатать вечерние приключения лорда Мелтоуна. Синие жаждали одного победить, воюя по всем правилам. Желтые боролись не по правилам, так было всегда, и самый весёлый их прием — обвинять в бесчестной игре синих, поистине смехоторные обвинения. А что до истины Все, что помогает окрасить мир в синий цвет, безусловно истина, все остальное безусловно ложь. Середины нет. Кто смотрит на вещи иначе, тот безмозглый дурак и плохой англичанин. Поверить будто желтые говорят, что думают. Жёлтые-то выскочки синих ни за что не поверят. Все это Курця прекрасно знал, и однако новый плакат возмутил его до глубины души, и он, не удержавшись, ударил тростью по доске одного сандвича. Громкий стук испугал лошадь мясника, стоявшего у панели. Она встала на дыбы и потом рванулась вперед, Курти, не задумываясь, ухватил ее под подустри. Под ноги подвинулся бежавший мимо пес. Куртинью споткнулся и упал. Лошадь задела его по голове копытом. На минуту он потерял сознание, а очнувшись, отказался от всякой помощи и пошел к себе в гостиницу. Голова кружилась, он перевязал сильно рассеченный лоб и прилег на кровать. Получив минуту после обхода участков, необходимо было показаться избирателем, совершающий факт предвыборного церемониала. К нему заглянул Милтоун. «Уж этот ваш последний плакат, знаете ли, с места карьера напустился на него корчья. Я только что распорядился, чтоб его убрали. Могу поздравить с удачным ходом, теперь вас выберут". Это было сделано без моего ведома. "Милый мой, я в этом не сомневался". Знаете, Куртье, когда между паломником и Меккой лежит пустыня, он не повернётся спять от того, что в пути надо будет умываться грязной водой. Но толпа, как она мне мерзостна. Такая долго сдерживаемая ярость прорвалась в этих словах, что даже Куртье всю свою жизнь шевчиной наперекор большинству, был поражён. Ненавижу ее низость, ее тупость, ненавижу ее голос и ее вид. все в ней так уродливо, так мелко. Поверьте, Куртье, одна мысль, что дорогу в парламент мне прокладывают голоса толпы, причиняет мне адские муки. Пользоваться поддержкой черни тяжкий грех, и я за него расплачиваюсь. Куртье не сразу ответил на эту странную вспышку. Вы переутомились, сказал он, помолчав. Это вывело вас из равновесия. В конце концов, толпа это такие же люди, как вы и я. Нет, Куртье, не такие. Иначе толпа не была бы толпой. Похоже, что вы взялись не за свое дело, серьезно сказал Куртье. Я, например, всегда держался от этого подальше. Вы живете по велению сердца, я не столь счастлив. С этими словами Милтоун шагнул к двери. Бросьте политику, от души сказал на прощание Куртье. Если вы так к этому относитесь, бросьте. Те Тёобы вы на этом пути не искали. Не губите зря свою жизнь, и её жизнь тоже. Но Милтоун не ответил. В тихий погожий час, незадолго до полуночи, надвинув шляпу на перевязанный лоб, рыцарь безнадежных бит вышел из гостиницы и направился к зданию школы узнать, чем кончилось голосование. Он шел на далекий звук, подобный дыханию какого-то чудовища, и наконец уйдя на пустынной улицу, круто сбегавшей под гору, увидел площадь, сплошь покрытую толпой, точно темным ковром, в узоре светлых бликов горящих фонарей. Высоко над толпой на островерхой школьной башенке ярко светился циферблат часов. А еще выше над жаркими надеждами тысяч сердец, объединенных тревожным ожиданием, раскинулся темный фиолетовый простор, незапятнанный ни единым облачком. Ковчег спускался к площади, глядя на белеющие внизу чуть качающиеся, обращенные в одну и ту же сторону лица. Ему казалось, что это колышутся под ветром какие-то огромные цветы на темном лугу. Колдовская ночь развеялась синей желтые хактой и удахнула в толку неподдельные волнения. И куртье вдруг ощутил красоту и значительность этой картины. Проявление вечно беспокойных сил, чьи приливы и отливы, покорные законы равновесия, движут миром. Тысячи сердец самозаветно отдались единому властному чувству. Стоявший рядом с куртье старик с длинной седой бородой проворчал: Беспокойно это дело, а я ни почем бы не упустил. Хорошо? А? отозвался куртье. Хорошо, это верно сказал старик. Я такого не видел с самого сорок восьмого, великий был год. А вон они, аристократы. Куртье взглянул в ту сторону, куда указывала костлявая старческая рука. На балконе стояли рядом лорд и леди Веллис и невозмутимо смотрели вниз. Тут же, прислонясь к окну, разговаривал с кем-то стоявшим в барбара. Старик все что-то бормотал, глаза его заблестели гнев и неноис преобразили его. Он был взволнован до глубины души, и у куртье потеплело на сердце. И вдруг он поймал на себе взгляд Барбары. Она коснулась рукой виска, давая понять, что заметила его повязку. У него хватило самообладание не снять шляпу. Старик снова заговорил: "Вы-то, конечно, не помните сорок восьмой. Вот когда поднялся народ. Нас тогда и смерть не страшила. Мне уже 84, но тот дух до сих пор вот здесь". Он прижал трясущуюся руку к груди. "Дай Бог победы радикалам". Где-то позади На самом краю темного людского моря несколько голосов запели. Там далеко на реке Сони Песня взлетела, оборвалась еще раз стихнулс и замерла, когда на самой середине площади могучий баритон загремел: "Забыты старую любовь и дружбу прежних дней". Множество голосов от зонких дисконтов до дрожащего баса старого чертиста подхватили песню. Скоро пела уже вся площадь. По окрест людёв взялись за руки и раскачивались так. Правой руке куртья озарись нежные пальцы какой-то молодой женщины. В левой сухая дрожащая лапа старика чертиста Он и сам пел во весь голос. Торжественная и грозная мелодия взлетела ввысь, раскатилась в стороны и затерялась среди холмов. Но едва замерли последние звуки, как тот же мощный баритон взревел: "Боже, храни короля!" Казалось, толпа вдруг стала на два фута выше ростом, и из-под стального навеса поднятых шляп вырвался оглушительный хор. Вот это свято для всех, подумал Кортье. Пели даже на балконах. Он видел при свете фонаря, как сдержанно приоткрывает рот лорд Уэллис, будто ему неловко присоединиться к этому хору. Видел, как откинув голову при к столбу балкона, самозабвенно поет Барбара. Не было в толпе человека, который остался бы нем. Словно на крыльях этих звуков вырвалась из темницы привычной сдержанности сама душа английского народа. Но внезапно, как подстреленная птица, песня смолкла и пала на землю. светящимся циферблатом появилась темная фигурка, за ней вышли другие. Курьер извёл среди них Милтонова. Где-то далеко одинокий голос выкрикнул. «Да — выкаикнул: "До здравствует Чилкс!" Пронеслось по площади. Настала такая тишина, что за добрую милю явственно донеслось пыхтение маневрового паровоза. Тёмная фигура под часами выступила вперед. На фоне черного сюртюка блеснул листок бумаги. "Леди и джентльмены, результаты голосования: Милтон 4898 голосов, Чилкс 4802". Тишина раскололась на тысячи кусков. В хаосе приветственных криков и ропота Куртье еле пробился сквозь бурлящую толпу к балкону. Лорд Уэллис, широко улыбаясь, наклонился вперед. Леди Уэллис повела рукой по глазам. Барбара глядела прямо в лесохарбинцуру, и ее рука была в его руке. Курсия остановился. Старик-чертист опять оказался возле него, всё с по его щекам и терялись в бороде. На балконе вперед выступил Милтон и застыл без улыбки, бледный, как смерть.